Хильма почувствовала что-то кислое, поднимающееся из ее живота. И в то же время она пожелала, чтобы этот парень ощутил на себе, каково это чувствовать, что-то извивающееся в своем животе. «Наверное, я сказала лишнее. Пожалуйста, разрешите мне сопровождать госпожу Альбеда. Вы должны остаться здесь и наслаждаться, как хозяин этого дома, Филипп Сама». «Ну, раз уж так обстоят дела, тут ничем не помочь. Тогда оставляю госпожу Альбеда на вас». «Я бы сделала это и без тебя». Хильма склонила голову, оставив эти слова при себе. И чтобы больше не слышать бредни этого идиота, поспешила к Альбеда. Альбеда вела разговор с дворянином. При других обстоятельствах Хильма бы выждала момента, чтобы подойти. Однако разговоры с этим слезняком полностью ее истощили. Поэтому она сразу же обратилась к Альбеда. «Прошу прощения, Альбеда сама. Вероятно, вам пора сделать перерыв». «Действительно». Приношу извинения, позвольте мне сделать небольшой перерыв. Ведя за собой Альбеда, они покинули бальный зал. «Ух, какая гадость! Хильма услышала голос позади нее: Если все настолько плохо, то что же ей предпринять? Когда она повернулась, то увидела Альбеда, вытирающий свое плечо платком. Глаза Альбеда и Хильмы встретились. Этот омерзительный человек прикоснулся ко мне. Только одному существу в этом мире позволено касаться моего тела. Дерьмо. Этот кусок безмозглого дерьма. Ее слова сопровождались скрежетом зубов. Кто бы мог подумать, что ее лицо, всегда украшенное мягкой улыбкой, могло настолько открыто выражать такое отвращение. Это явно показывало, насколько она была вне себя. Хильма колебалась. Следует ли заговорить с ней? Или это было прелюдией к наказанию? Что мне делать? Скажи мне. Ах, да! ответила охваченная ужасом Хильма, могу представить, каково вам Альбеда Сама. Что же, раз так, может быть, ты избавишься от этой твари и заменишь его другим человеком? Если такое ваше желание, я немедленно приготовлю другую маринетку Альбеда Сама. Альбеда несколько раз открывала рот, словно силясь что-то сказать. Предложение было слишком заманчивым, над ним бы любой задумался. Тем не менее, что бы она ни выбрала,. «Филиппа не ждет ничего, кроме ада». «И все же, что бы ни случилось с этим придурком, очевидно, что он сам на это напросился». «Ммм, неважно». «Он просто мелкое недоразумение. Глупость этого человека произвела сильное впечатление на дворян во время королевского приема. Так что выводить его из игры сейчас все же будет потерей». «Ммм, возможно, будет интересно понаблюдать за ним». «Но нет, вероятно, нет». Хильма вспомнила недавнюю беседу: детские фантазии и бред полного безумца, пожелавшего жениться на Альбеда. Что бы поменялось, если бы она сказала ей это? Нет, это было слишком страшно. Она, возможно, не могла заставить себя сказать Альбеда. В конце концов, она также могла быть втянутой в это. Он ничего не сделал, но верил, что он особенный. Он и в самом деле достиг последней стадии некомпетентности. В самом деле. Вскоре я смогу размазать его по земле. Он должен быть наказан за злодеяние, прикасаться к моему телу, что принадлежит Аньзу Сама своими похотливыми ручонками. Они не разговаривали после этого, так же как и не встречали кого-либо еще. Хильма привела Альбеда в определенную комнату. Когда она достигла комнаты, ноги Хильмы подкосились, в результате чего она чуть не упала, отхватившего ее чувство облегчения. Необходимость в одиночку иметь дело с этой женщиной, доверенным лицом демонического короля, способного подчинить себе даже того Елдобоофа, вытянула большую часть ее сил. Однако нужно во что бы то ни стало сохранить способность стоять на ногах. Хильма собрала все силы воедино. В сердцах она решила спать целый день после того, как все это закончится. «Сюда, пожалуйста». После открытия двери Хильмой Мужчины как один присели на те стулья, что были с розами. Каждый из них был таким же худощавым, как и Хильма. Они были коллегами Хильмы. Пять лидеров филиала «Восьми пальцев» и их председатель. В общей сложности это был состав из шести человек. Они также были самыми доверенными людьми в этом мире. В прошлом они враждовали касательно прибыли, но теперь они больше так не думали. Узнав о связи между Елдобаофом и Магическим Королевством, их судьбы были переплетены. У них не было выбора, кроме как работать как рабы, до тех пор, пока страна не будет поглощена, и они не будут освобождены от оков своих знаний. Ее близкие друзья повесили головы так сильно, как если бы они созерцали само воплощение ужаса. Страх, который они не могли скрыть, проявлялся в дрожжи их плеч. Хильма закрыла дверь в комнату, Альбеда заняла самое высокое место в комнате. Мужчины и Хильма не садились, но оставались стоять, так как они ожидали распоряжений. «Что ж, вот вам приказ. Начните поставки ресурсов в колдовское королевство». «Понял, я готов служить». Глава отдела по контрабанте не мешкал со своим ответом, а как иначе. Раз их вызвали сюда, то единственным возможным ответом было «понял». И другого выбора у них нет». Глава отдела по контрабанде лишился большей части своего влияния на гильдию торговцев во время демонической смуты Елваофа, когда большая часть его товаров была украдена. И все же в его положении были преимущества. Дело в том, что, ведя дела с дворянами, участвовавшими в войне против колдовского королевства, он принимал исключительно наличные. Или вернее, точнее будет сказать, что теперь, когда торговцы – предоставлявшие дворянам кредиты, пытались добиться их оплаты, его влияние постепенно восстанавливалось. Речь не о контрабанде или воровстве. Вам нужно лишь торговать как положено, после чего вы используете заработанные деньги, чтобы импортировать еду, готовясь к предстоящему голоду на землях королевства. Скупайте пищу, которую королевская армия не успела вовремя перевести. Нет, начните с торговли фьючерсами на пшеницу. В конце концов, владыка Айнс уже начал широкомасштабное производство пищи. Будущее, о котором она говорит, непременно наступит, учитывая, что королевство совсем недавно испытало огромную потерю в рабочей силе. «Понял, я немедленно начну торговлю. А вот это особенно важно. Удостоверьтесь, что они придут с первой погрузкой». Человек осторожно, любезно принял кусок бумаги, который она подкинула. «Да». «Тогда какие есть новости о волшебных предметах?» «Еще один человек, кажется, прыгнул в воздух». «Мои глубочайшие извинения». Он согнулся пополам и прижал голову к столу с удивительной силой. «Мои подчиненные в данный момент прочесывают гильдию магов, проводя доскональное расследование. Если вы дадите мне немного времени... Нет, если вы готовы принять текущий отчет, я могу все предоставить прямо сейчас». «Ладно, неважно. Просто ускорьте свои дела». «Кстати, да, вы уже выбрали себе новых коллег? Если да, нужно привести их на посвящение». Рассматриваемые коллеги предназначены, чтобы заполнить пустые кресла в восьми пальцах, как новые главы подразделений. Стоило Хильме вспомнить, какое именно посвящение то было, ей пришлось сдерживать рвотные порывы. Схожие выражения лис появились и у ее друзей, которые отчаянно пытались держать нервы под контролем» то было демоническое посвящение, ломающее желание и стирающее всякое подозрение на сопротивление у подчиненных. Если любой из присутствующих услышал бы, что ему предстоит вновь пережить это, несомненно, они расплакались бы как дети». «Я очень сожалею, но мы еще не решили», заявил председатель. «Это была правда, и в то же время это была ложь». Он сказал так потому, что в существовании тех отделов, места глав которых должны занять новоприбывшие, больше не было смысла. Свободные места принадлежали главам отделов охраны и работорговли. У последнего практически не осталось поля для деятельности, так что совершенно незачем назначать кого-то на эту должность. Что же до первого, то сама необходимость восстанавливать его вызывала сомнение. Кроме того… Те господа, которых нам было дозволено позаимствовать, справились прекрасно, полагая вполне допустимо им самим занять места глав отделов. Вышеуказанные господа представляли из себя одолженную им нежить невероятной силы. Когда стало известно о гибели шестерук, подчиненная им группа, лидеры которой некогда были рабочими, начала планировать переворот. В конце концов против них был послан один из представителей этой нежити. Существо уничтожило почти 40 человек, не позволив никому спастись. Была и другая причина, по которой они медлили, честно говоря, довольно смехотворная. И заключалась она в том, что главы отделов не желали, чтобы кто-то еще прошел через то же самое, что и они. Эти бессердечные повелители преступного мира, способные не могнул глазом приказать убить человека, не желали, чтобы кто-то еще испытывал такое же отчаяние, что и они сами. Таким образом они защищали своих подчиненных».